Глава девяносто первая. Двадцать третье мая. Четверг. Это была сморщенная, покрытая кусочками льда тушка, местами коричневая, местами почерневшая, освежованная и поджаренная, размером с Горация. Ее худшие опасения подтвердились, когда она дрожащими руками взяла записку и прочла. «Приготовили для Лоры подарочек, представляешь?» «Она вернется домой, а ты ее угостишь национальным блюдом Эквадора, запеченной морской свинкой. А может, и не угостишь, конечно, если в следующий раз увидишь ее на каталке в морге. Выбор за тобой, Мэг». Она отвернулась, шатаясь, добралась до раковины и ее вырвало Зазвонил телефон, который она оставила на кухонном столе. «Алло?» — ответила она и услышала спокойный, да уже со знакомый мужской голос. «Завтра важный день, Мэг!» «Скотина!» — выдохнула она. «Сволочь!» «Да ладно тебе, Мэг!» До раздражения спокойным и любезным тоном заявил он. «Просто подумал, что тебе хочется устроить лори сюрприз, показать ей что-нибудь из Эквадора, когда они с Кэсси вернутся домой. Конечно, если вернуться». «Ты псих!» «Мне сказали, что они очень вкусные». «Немного напоминает курицу, но слаще и нежнее». «Если ты не в курсе, Лора — вегетарианка», — бросила она. «Ты же вроде все о ней знаешь». «Засуни его в микроволновку. Две минуты на полной мощности, и получится аппетитный ужин. Наберешься сил перед завтрашним днем». «Да пошел ты! Серьезно! Пошел ты!» Мэг бросила трубку и дрожа встала. Телефон зазвонил снова. Она заколебалась, раздумывая, отвечать или нет. Но нужно поговорить с ним, попытаться образумить. Она ответила. «Мэк, то, что ты бросаешься трубками, твою дочь не спасет. Есть только один способ ей помочь. И ты знаешь, какой, правда же?» Вопрос повис в воздухе. Он заговорил снова. «И еще. Не беспокойся, что в ближайший день-два от Лоры не будет вестей». «К сожалению, сегодня утром их с Кэсси ограбили, украли телефоны и деньги. Но не волнуйся, мой друг Хорхе, Лора, наверное, упоминала его, о них позаботиться. До вынесения приговора сообщений от Лоры не будет. До тех пор, пока ты не отправишься в суд и не скажешь заветное слово. И повторишь по каждому пункту обвинения. Ты же понимаешь, о чем я. Не забыла? Или тебе напомнить?» Мэг прижала трубку к уху и молчала с каменным выражением лица. Дафна запрыгнула на стол и подошла к ней. Почти бессознательно она ее погладила. «Красивая кошка!» — заметил он. «Такая ласковая!» Его слова поразили Мэг, как удар током. Ее взгляд метнулся по комнате, к потолку. Она заглянула во все углы, отчаянно гадая, где же камеры. Мэг чувствовала себя совершенно беспомощной. Казалось, она ничего не могла сделать, не подвергнув опасности девочек в Эквадоре. К сожалению, у нее не было другого выбора. «Не волнуйся, Мэг. Не ищи, откуда я на тебя смотрю. Побереги силы на завтра. Тебе они понадобятся». Наступила тишина. Он положил трубку. Она тут же набрала номер Лоры. Звонок немедленно переключился на голосовую почту. В отчаянии она набрала номер еще раз. Затем еще раз и еще. Одно и то же. Звонки по номеру Кэсси тоже переадресовывались на голосовую почту. Мэг опустилась на стул, обхватила голову руками и зарыдала.